их обживать. Нет в бою ничего хуже, чем неподогнанная непривычная снаряга. В самый неподходящий момент обязательно или зацепишься чем-нибудь, или запнешься обо что-то. Так что привыкать будем. Заодно и переделаем их слегка. А то они больше по совсем уж позднюю осень сейчас заточены. Надо будет зелени добавить. В следующий час я и Толя под моим же чутким руководством... Сидим себе на койке в моей комнате и, болтая о всяких пустяках, неспешно отвязываем с маскировочных накидок лишние серые, желтые и коричневые лохматы, заменяя их зелеными. Работа, в принципе, несложная, но долго и, прямо скажем, нудноватая. Хотя для себя стараемся, так что можно и потерпеть. «Ну что, мне кажется, куда лучше, чем было». Я стряхиваю своего лешего и разглядываю его, держа перед собой на вытянутых руках. «А, курсант, как считаешь?» «Намного», — соглашается тот. «Теперь, думаю, если в таком на пустыре возле рынка залечь в бурьяне, хрен кто заметит». «Это точно. Особенно, если перед этим рожу туманом размалевать и слегка по земле покататься, чтобы на лешего всякий мусор налип. Листья опавшие, веточки разные». «Слушай, командир». А я вот не понял, чего этот леший чудной такой? Балахон балахоном. В нем, ведь не бежать, ни даже идти толком не получится. Неужели нельзя было куртку со штанами сделать? Да тут такое дело, Толя, он для этого просто не предназначен. В нем не ходят, и уж тем более не бегают. В лешем только лежат, в крайнем случае ползают. А насчет штанов? Есть и такие костюмы, типа комбинезонов. Но накидки все же лучше. Вот представь, лежишь ты, за врагом издалека наблюдаешь, а тут вдруг, раз, мимо бородатый топает. Ну, я не знаю, часовой обход делать или просто до ветру отошел. Ты, понятное дело, замер. Лежишь, не шевелишься. Только если на тебе эти самые куртка и брюки, то со стороны ты сильно похож на холмик, который своими очертаниями напоминает фигуру лежащего человека. В темноте, может, и прокатит, а если светло? А под накидкой ты просто похож на большую бесформенную кочку. Помнишь, что я тебе про главную цель маскировки говорил? Размыть очертания, исказить их до неузнаваемости, четко отвечает Толя. Пять баллов. Толковый ученик мне попался. Гордо подбоченись, заявляю я. Главное, чтобы не зазнался, а то отвинтит ему башку, а он и мяу вякнуть не успеет. Напарник только улыбается в ответ и демонстрирует мне внушительных размеров кукиш. «Не дождешься!» «Ню-ню!» — хмыкаю я и трагическим голосом с тоскливыми подвываниями затягиваю. «А не спешите нас хоронить, а у нас еще здесь дела. У нас дома детей мал-мала, да и просто хотелось пожить». «Да ну тебя нафиг!» — делает вид, что обиделся Толик. «Все бы ему каркать да настроение людям портить». «Ой, да ладно! Тоже мне цац какая! Настроение ему испортили. Сейчас как поставлю в упор лежа и будешь мне тут землю толкать, пока оно назад не поднимется». «Командир, спокойно!» Толя примиряющим жестом выставляет перед собой раскрытые ладони. «Виноват, был неправ. Уже осознал и готов искупить кровью». «То-то же! А то, ишь, моду взяли, на начальство дуться». «Здесь тебе не тут!» Я из тебя, курсант, еще сделаю настоящего бойца рабоче-крестьянской Красной Армии. И быстро научу чистить сапоги с вечера, а утром одевать их на свежую голову. — Ладно, пойду я, — вытирает выступившие от хохота слезы Толик. — Надо еще свою сбрую проверить. — Это правильно. Да, вот еще что. Держи. Я протягиваю ему один из казенных подствольников. Он получше и поновей твоего трофейного будет. Так что принимай и владей. Только почистить хорошенько не забудь. Там, если внутри хоть немного этого чертова середола останется, запросто может не выстрелить. Сделаем, командир, кивает Толя. А сам чем заниматься будешь? За карту сяду. Буду думать, как наши с тобой задницы в проблемы не втравить. А как же Толя изображает в воздухе этакий неопределенный жест, состроив при этом игривую физиономию? Настя сегодня на ночном дежурстве, так что романтика отменяется. Так, все, вали сель! любопытная твоя рожа. Не буди в командире зверя. Толя выпучивает глаза в притворном испуге и пытается пулей выскочить за дверь, но запинается порог и с грохотом растягивается на полу в коридоре, оглашая окрестности громким матом. Ой, балбес. Когда от души наматерившись и подобрав с пола ГП и Лешева. То ли, слегка прихрамывая на ушибленную при падении ногу, все-таки уходит. Я расстилаю на столе полученную в карту. Хорошенько обдумав ситуацию, я решаю на выход ее с собой не брать. На память вроде не жалуюсь. Да и края тамошние мне хорошо знакомы. Как ни крути, всего два месяца назад я там немало кругов по лесам-горам намотал во время спецоперации. Хотя какие нафиг два месяца? Тридцать лет почти не хочешь? «Нет, надо завязывать с этими абстрактными размышлениями, а то точно с ума сойду. Лучше делом займись, милейший, делом!» Над картой просидел до глубокой ночи, даже на ужин не пошел. Так бы и остался голодным, если бы Толик, добрая душа, не притащил мне тарелку тушеной картошки с мясом, пару больших ломтий хлеба и кружку пива. Зато в голове начал вырисовываться какой-никакой план действий, а значит, не зря сидел». По утру, после завтрака, я отправил кусанта на рынок за маленьким зеркалом. Сначала сам собирался идти с ним вместе, вдруг вспомнив о том, что в свеже отремонтированной машине у меня нет ни домкрата, ни даже набора гаечных ключей, не говоря уж о кувалде, без которой вообще к ремонту отечественной техники приступать и думать не стоит. На мое счастье, проснувшаяся жаба быстро напомнила мне бестолковому, Что вовсе не обязательно платить деньги за то, что можно с наглой физиономией вытребовать у непосредственного начальства. Опять же, в мне в любом случае нужно было зайти и забрать давно обещанный комплект «Хэнс Фри» для Толиной Део. Гарнитуру к станции мне Игорь выдал практически сразу. Только связистам по внутреннему телефону позвонил. И уже через пару минут ее принес молодой парнишка. Весь какой-то растрепанный, мятый, с неопрятной шевелюрой. Но в форме и с сержантскими погонами. а только отмахнулся на мой вопрошающий взгляд Костылев, когда парень удалился. «Техперсонал! Чего то хотел? Пытался их порядку приучить. Да все без толку. А на губу каждый раз сажать. Хлопотно. Да и работать вместо них некому». Припомнив многочисленных известных мне представителей этого племени, всевозможных сисадминов и прочих технических гениев, я понимающе кивнул. А вот из-за инструментов мы чуть не поругались. Причем хорошо так, можно сказать, самозабвенно. После примерно десяти минут ора и взаимных упреков в скупердяйстве Костылев сдался и, черкнув несколько строк на выдранном из блокноса листе, велел мне проваливать в гараж комендатуры и передать там записку старшему технику. «И если ты, рожа наглая, думаешь, что я еще и заправлять твой тарантас буду, то хрен ты угадал, понял?» Неслось мне вслед когда я уже закрывал дверь в кабинет коменданта снаружи. Любопытство, как известно, не порог. И забравшись на водительское сиденье УАЗа, я достал из кармана блокнотный листок и прочел. «Семеныч, выдай ему из резерва малый зип для УАЗа. Набор инструментов. Домкрат, набор ключей, насос, ну, короче, что положено. Только будь другом, выдай новое». Ниже следовали дата и подпись. «Ну вот». И не нужно денег тратить. А то, что поорали немного друг на друга, так это ничего. У друзей не такое бывает. Вот притащу я ему данные по отца в раз успокоится. А пока надо в это самое автохозяйство ехать. Как говаривал один комедийный киношный негодяй, куй железо, не отходя от кассы. Старший техник Семенович, оказавшийся пожилым, сухеньким и подвижным мужичком, с серьёзной проседью в некогда в черных волосах и внимательными серыми глазами, прочел записку и поглядел на меня с нескрываемым уважением. Долго выклянчивал. «Какое там?» – я только рукой махнул. «Орали друг на друга, как полоумные, чуть не подрались. Так что, можно сказать, с зубами выгрос». «Силен!» – покачав головой, протянул в ответ тот. Причем уважение ко мне у него явно прибавилось. «Ну, если такой пробивной, айда за мной!» Малый зип оказался неожиданно большим. Кроме винтового домкрата, ножного насоса, небольшой кувалды, монтировки ящика с инструментом, рожковыми, накидными и торцевыми ключами, отвертками, пассатижами и трещоткой. Мне вручили еще комплект свечей, ремень генератора, бензошланг и еще целую кучу каких-то прокладок, болтов, гаек, хомутов и прочей мелочевки в небольшом мешке. Переносив все это богатство в собачник УАЗа, мне пришлось в два захода. Помимо всего этого, я еще вытребовал небольшую катушку медной проволоки и канистру моторного масла. Уже раз назвали пробивным, надо, блин, соответствовать. Из гаража я поехал на рынок за продуктами. Можно, конечно, было и то ли наказ дать, но лучше самому, надежнее. Там закупился хорошо прокопченным говяжим балыком, почти таким же, что взял в свое время, как трофей с убитых волчат, и тонким пресным лавашом. А взял на двоих, причем запасом. Кто знает, возможно, что за сутки двое не управимся. А сидеть в засаде до да пустым брюхом урчать – удовольствие, мягко говоря, ниже среднего. Уже совсем было собрался ехать назад, как друг вспомнил, что забыл выпросить на складе толстые лески для растяжек. И кладовщик Витя с Игорем не напомнили. А ведь может пригодиться. Леску беру у того же мужика, у которого покупал в свое время изоленту и спички. Среди всего прочего вдруг замечаю на прилавке довольно аккуратно сработанный мультитул. Не лезерман, конечно, но судя по всему вполне приличная штука. Уже всяко лучше того китайского барахла, которым в мое время все магазины завалены были. Взять что ли? На секунду просыпается жаба и напоминает, что и нож, и плоскогубцы у меня есть. Но здравый смысл, подсказывающий, что возможность иметь под рукой компактный и многофункциональный инструмент, дорогого стоит. Одерживает верх. В конце концов, на бинокль я тоже потратился, но, поглядев, что могли выдать мне на складе, понял, что не прогадал. «Заинтересовался?» — ловит мой сфокусировавшийся на прилавке взгляд продавец. Хорошая штука. Харьковский машиностроительный завод. Он со значением поднимает палец. Видимо, этот факт должен мне указывать на хорошие качества. Пусть так. Я киваю и понимающий губами. Ну, да мол, как же, как же, знаем. Смотри, продолжает продавец, беря мультитул в руки. И поочередно демонстрируя мне все, что включает в себя изделия харьковских мастеров. Нож есть, кусачки, пассатижи, плоскогубцы, две отвертки, крестовая и обычная, открывалка для консервных банок. И это хрень, блин, забыл как называется, кончики проводов зачищать. И всего-то 8 рублей серебром. Ну, насчет всего-то он, конечно, погорячился. После непродолжительного, но эмоционального торга сошлись на шести. А я стал счастливым обладателем весьма полезного в быту инструмента который, кстати, при установке тех же мин или растяжек очень даже пригодится может. Вернувшись в псарню, я отыскал Толю, который уже давно справился с важной ответственной миссией по приобретению зеркальца и сидел у себя в комнате, неизвестно по какому кругу, вычищая автомат и ГП. Спустившись в трактир, мы с ним плотно пообедали, и я объявил отбой до 7 вечера, попросив Кузьму стукнуть в назначенное время мне в дверь. На всякий случай если я сам не проснусь. Выспаться надо как следует, потому как ночью нам спать не придется. Разбудил меня четверть. Да, что-то сбиваться начал мой биологический будильник. Надо будет на рынке механически покупать. А то неудобно каждый раз Кузьму такими просьбами напрягать. Быстренько ополоснув лицо, я начинаю собираться. Новую казенную горку и уже забитые запасными магазинами, вогами и гранатами РПС на себя. Олешева, свитер, бинокль, коробку с туманом, сухой паёк и флягу с водой. В РД. Туда же убираю небольшой планшет из толстой кожи с несколькими листами бумаги и свинцовым карандашом. Соведено пригодится. Схему укреплений рисовать и пометки разные делать. Память, оно, конечно, хорошо, но записать и зарисовать как-то надежнее. Немного посомневался насчет мин, но поразмыслив, решил обе монки взять с собой. Вес невелик, да и тащить не мне. Но уж лучше их с собой туда и назад балластом протаскать. Чем понадобятся они, а нету. Собравшись сам, иду к Толе. Он тоже уже собран и готов к выдвижению. Протягиваю ему сумку с двумя минами. На, курсан, держи. С собой возьмем на всякий случай. А то вдруг война, а мы уставшие. В смысле, ни одной мины с собой. порядок. Тот с улыбкой принимает у меня сумку. Взвешивает ее на руке, кивает и перекидывает широкий брезентовый ремень через плечо. Не вопрос, командир, весь на ней немного, а у шухера ими при случае можно наделать, мама дорогая. Ну что, присядем на дорожку? Присев буквально на несколько секунд, то ли на свою кровать, а я на табурет у поднимаемся и идем во двор к машине. На Аргутском КПП нет ни ослана ни кого-то из знакомых нам ребят. Не их смена. Выходные у парней. Вместо Умарова серьезные, можно даже сказать, угрюмый парняга лет двадцати пяти. Представился Сергеем. Позывной Кондрат. Объяснять ему, к счастью, ничего не нужно. Ему и Аслан на нас рассказывал. И из дежурной части комендатуры сегодня звонили, предупреждали. Что, парни, прямо сейчас пойдете или подождете часок, пока стемнеет? Знаешь, Сергей... «Да мы, собственно, у тебя помощи попросить хотели», отвечая я. «Что нужно?» интересуется он. «Ты вот что скажи. Вы как? Вообще патрулирование вдоль периметра проводите?» «Разумеется. Часто?» «Три-четыре раза в день. В одно и то же время?» «За идиотов нас не держи, наемник», ухмыляется он. «Конечно же нет. На кой от нам так подставляться?» «Вот это хорошо!» Продолжая развивать свою мысль ед. «Тут понимаешь, какое дело. И если мы все время будем через ворота туда-сюда шастать, то можем и примелькаться. А оно нам никуда не впилось. Понимаешь? Вот я и подумал. А что, если ты во время патрулирования где-нибудь в укромном местечке притормозишь и нас быстренько скинешь? А потом, по моему сигналу, через пару дней, там же и подберешь». «А что?» Почесав в затылке, соглашается Сергей. Мысль толковая. Можно даже и не останавливаться, просто скорость сбросить, а вы соскочите. В потемках, да издалека, даже если кто наблюдать будет, и то, скорее всего, не заметит. Или так, одобрительно кивая я. Ну, значит, так и порешили. Забирайтесь в буханку, минут через десять выдвигаемся.